Разве его, то есть ее, а неважно, разве Валю никто не любит? И потом, ты сам, ты ведь тоже вселенная, и в этой вселенной кроме тебя есть еще жена, есть дочь и сын. Или уж люби все человечество одинаково, как Христос, и тогда подставляй левую щеку, не сопротивляйся насилию, иди на заклание и все такое прочее, но только уж не обзаводись семьей и друзьями. А если обзавелся, то изволь защищать и их и себя, даже если для этого понадобится убить. Вот какой сформулировался совет. Такой кровожадный, что Фандорину стало не по себе. Но душа, как ни странно, от паники избавилась, даже дала разуму отмашку. Думать теперь можно? И выяснилось, что голову ломать особенно не на чем. Всего-то и нужно идти по возможности прямо линейно, пока не выберешься на какую-нибудь дорогу или дорожку, а та уж куда-нибудь выведет. Блуждания по лесу закончились уже в полной темноте. Дважды Фандорин пошел не тем путем. Сначала глухой проськой, которая петлял, петлял, и в конце концов просто разделилась на несколько убогих тропинок. Потом набрел на вполне витальную, даже асфальтированную трассу, упершуюся в каменную стену и запертые ворота безо всякой вывески. Лишь в третьей попытке, окоченевшие и промочившие ноги, он попал туда, куда нужно. Неприметная на первый взгляд тропа вывела его прямо к обочине шоссе, по которому Николас дошагал до населенного пункта. Еще до того, как начались первые дома, услышал вдали грохот поезда. Уф! Вот и станция. Не доходя до первого фонаря, снял халат и бросил в канаву. Появляться в таком наряде среди публики было бы чересчур лучше у шватной рубашки. Положение беглого гада и обманщика было, сдержанно выражаясь, незавидным. Раздет, практически разут. Денег ноль, деваться совершенно некуда. Но за время затянувшейся лесной прогулки у Николаса выработался план, в создавшихся обстоятельствах единственно возможный. На всем белом свете был только один человек, который мог бы помочь изгою, конечно, если захочет. Нике почему-то казалось, что несмотря на недолгий, как теперь любит говорить, неоднозначный опыт общения с этим человеком, в помощи он не откажет. Но сначала нужно было преодолеть одну техническую трудность – позвонить по телефону при полном отсутствии ликвидности. Фандурин потоптался возле железнодорожной кассы, заглянул в приоткрытую дверь с табличкой дежурной по станции. Там сидела полная дама в фуражке. Читал роман в бумажной обложке. На столе чернел вожделенный телефон. Включив самую обаятельную из своего арсенала улыбок, Николас просунул голову в щель. «Ради Бог извините, что отрываю от чтения», — сказал он. «У меня к вам огромная просьба». Дежурная положила роман обложкой кверху, с неудовольствием посмотрела на долговязого типа в одной рубашке. «У меня ужасная неприятность», — продолжил магистр. «Потерял куртку, а в ней бумажник. Мне бы позвонить в Москву, а?» «Интересно, где это нынче куртки теряют?» — протянула дама. «Вроде не пьяный. Муж, что ли, из командировки не вовремя приехал». На обложке покетбука был изображен медальон в виде сердечка. В медальоне... Полуобнажённая красавица, припавшая к груди мускулистого мачо. Внизу с головок. Запретный плод. Может подыграть? Раз эта женщина увлекается чтением любовных романов, значит, жизнь не балует ее романтическими приключениями. Только вот на чьей стороне ее симпатии? Обманутых жён или страстных любовниц? По виду на разбивательниц сердец никак не похоже, но раз интересуется неразрешенными фруктами... Что-то вроде этого. Скромно... Обронил он и потупился, как бы намекая, что был молодцу, не в укор. После тяжелой паузы дежурная сказала один звонок и быстро! Этот телефон занимать нельзя. Николас набрал номер подружки капитана Волкова, стараясь не думать о том, что ее может не оказаться дома. Читательница запретного плода сидела, сложив руки на груди, и смотрела на Фандурина суровым взглядом, ждала пикантности. Это еще больше усложняло и без того непростую задачу. Как в присутствии этой горгоны изложить совершенно незнакомой особе по имени Танька? Суть дела. «Не берут трубку?» Злорадно спросила тетка и потянулась к аппарату. «Больше звонить не дам, не положено». «Ура!» В трубке раздался молодой женский голос. «Алло! Это Татьяна? Ну, кто это?» «Я друг Сергея», осторожно подбирая слова и в то же время не спуская глаз с пухлой руки, нависшей над телефоном, сказал Николас. «Мы вместе работаем в телецентре». Он вам про меня, наверное, рассказывал. Но, повторил Танька, не проявив ни малейшего энтузиазма, но, слава богу, и не сказав, какого еще центра. Передайте ему, что я нахожусь на станции Лепешки на Рижской железной дороге. И еще скажите ему, пожалуйста, что я попал в очень трудную ситуацию.